Что с того, что отступили морозы? Наступила слякоть и сырость, Чередуемые нередкими промозглыми холодами. Везде она, эта проклята слякоть, И в природе, и в душе. А разведчик у ранней весной Вдвойне труднее, чем простому солдату. Если все нормальные войска Приходят на этот период к позиционным действиям, То для разведки... Ни выходных, ни отпусков не бывает. Более того, считается, что чем хуже погода, тем разведчику легче работать. Так-то она так. И в деятельность притупляется у расслабившихся от позиционного затишья часовых. И патрули по раскисшим дорогам особенно не носятся, и вертолетов при низкой весенней облачности можно не опасаться. Все это так, но... Как ни старайся, нормальную дневку не устроишь. Любая ямка тут же заполняется талой водицей. Сушняка на костер не сыщешь. А сырые дрова дымят так, что вычислить дневку легче легкого. Ноги в постоянно мокрой обуви преют и сбиваются до кровавых мозолей. Хоть и темп передвижения разведчика снижается до минимального, Под ногами — непролазная грязь со снегом, а вокруг — звенящий хрустящий лес, в котором ночной морозец превращает мокрые ветки в громадный ксилофон. Через реку не переправишься, вспухший лед тонок и коварен. Про подножный корм тоже можно забыть. Ни грибов, ни ягод, ни беличьих запасов. Все голодный зверь за зиму подъел. Да и сам отощал, шкура до кости. Но хочешь, не хочешь, а перерывов на плохую погоду у разведки не бывает. То же самое относится и к курсантам. Уж что-что, а погода учебной планы меньше всего волнует. Уже привычно посапывая в брезентовом полумраке кузова, курсанты ехали на полевые занятия по ТСП. Тактика специальной подготовки. Предстояла практическая отработка засады, одного из основных способов ведения боевых действий разведчиками. После первого семестра первый телячий задор у курсантов как-то сам прошел, уступив место деловому азарту и соперничеству начинающих профессионалов. Парням уже хотелось не просто не опозориться, а выполнить задание лучше других нормальное явление в общем сегодня любой из них мог быть назначен командиром группы это вот и мешало парням нормально по солдатски провалиться в короткий дорожный сон не давали спать пункты боевого приказа которая надлежало знать на зубок если вдруг командиром назначат тебя еще не давал уснуть Натужный рев двигателя пожилого газона, свернувшего с шоссе на проселок, ведущий в сторону леса. Когда машина, взрыкнув, преодолевала дорожные выбоины, заполненные талой водой, курсанты суеверно задерживали дыхание. «Давай, родимая, тяни! А то завязнешь в таком киселе, выталкивай тебя!» Добрались, однако, без происшествий. — К машине! — бодро скомандовал полковник Митрофанов, сам ужасно довольный фактом благополучного прибытия. В такое время нормально до места занятия доехать уже половина дела. Один за другим курсанты спрыгивали из кузова на землю и тут же пристраивались к ближайшим кустам, дабы оросить их упругими струями, исходящими паром на стылом ветру. — Куда без команды, ё! — укоризненно прикрикнул на них полковник, после чего махнул рукой и сам отвернулся к тощей березке. — В вечном деле все едины, чего уж там! Наконец, с нужным делом управились все. — Равняй, сыр, на! Тема занятия — действия разведгруппы спецназначения в засаде. Тактика — специальное занятия. Разведчиками на первую части занятия были назначены французское и китайское отделения. Англичане с немцами играли роль противника. Через два часа группам предстояло поменяться ролями. — Противник — к машине, по местам! — скомандовал полковник. И фашисты обрадованно полезли в кузов. Лучше кататься, чем на брюхе в талые лужи пузыри пускать. А там, глядишь, бог даст, забуксуем, до нас очередь и не дойдет. Полковник повернулся к разведчикам. — Командиром группы назначается... Курсанты напряглись. — Курсант Ауринш. — Я. — подал голос невозмутимый киборг. — Получи радиограмму из центра. Полковник протянул ему тетрадный лист. — На выяснение приказа оценку обстановки и принятие решения пятнадцать минут. Ауринч бегло глянул на радиограмму, откинул клапан полевой сумки с заложенной под прозрачный целлулойт-картой. — Я готов, — кивнул он спустя минуту. — Уже? — иронично глянул полковник из-под козырька полевой фуражки. — «Быстрый! Ну, давай, докладывай решение!» Доклад Ауринша был точен и краток, и ведь ни одного пункта не упустил. И решение принял целесообразное, сукин сын. Душа полковника трещала, раздираемая надвое беспощадным противоречием. «Все правильно вроде докладывает!» Не мычит, не запинается. Как нормальный курсант, просто любо-дорого. А с другой стороны, пока я нормальным командиром стал, Столько солдатской каши стрескал. Сколько сапог стоптал на стрельбище да на учениях, Сколько ночей над учебниками корпел Сколько пистонов от начальства огреб. А тут на тебе. Отштамповали командира, как пулемет. Впихнули ему мозги электронные и... Вперед! Зарплату платить не надо, Ярдена ему по барабану. И пенсия не требуется, Только батарейки меняй. А ты вали на пенсию, пень старый. Тебе уж мы ее пока платить обязаны. Черт с тобой! Добро, Ауриндж! Нормальное решение. Злым пинком загнал полковник все сомнения в тайники души. Объявляй приказ. Слушай боевой приказ. Обычно спокойный голос Сауринша стал сух и отрывист По данным агентурной разведки по дороге Солодча-Дубки, около 12 часов проследует машина с начальником штаба 3-й армии генерал-лейтенантом Шайскопфом. Задача группы — захватить генералы штабные документы и обеспечить их переправку в центр. И вот ведь черт! Ни у кого не возникло ни малейшего желания позубоскалить над новоиспеченным командиром. Наоборот, от голоса его холодок пробегал по спинам, да мышцы напружинились, как по команде. «На старт! Внимание!» Не иначе опять какую-то свою программу врубил паразит. Полковник неспешно шагал вдоль извилистой лесной дороги, внимательно осматривая место засады. Очень хотелось придраться, тем более, что хороший полковник всегда найдет, к чему придраться. Но выглядело бы это как-то недостойно. «Как ни крути!» А организовал засаду этот белобрысый сопляк на редкость грамотно для первокурсника. Да и не только для первокурсника, чего уж там. И место выбрал грамотно, и боевой порядок определил именно такой, какой бы сам полковник определил, и под группы расположил, верно, и... Короче, пока все отлично. Чего вала крутить? Протолкнулся сквозь туман и начал нарастать рев автомобильного двигателя. — Едут. — Товарищ полковник! — вежливо окликнул его Ауринч. — Присядьте, пожалуйста. Вы нас демонстрируете. Полковник чертыхнулся, но шагнул за разлапистую ель. — Ладно, отличник, работай. На повороте лесной дороги показался газон. Дальнозорко прищурившись, Полковник разглядел гордо восседавшего на командирском сиденье курсанта Мишку Шаломицкого. Мишка играл роль генерала. И для этого не поленился вырядиться в вермаховскую шинель с салыми петлицами и серо-немецкую фуражку. Ну, благо форма одежды стран вероятного противника вроде для таких занятий имелась и постоянно обновлялась. Для создания полноты образа фашиста Мишка даже раздобыл где-то губную гармошку, и теперь с закономенным видом дудел в нее, хоть звука и не было слышно за гулом мотора. С треском, ломая сухие сучья, рухнула на дорогу перед капотом автомобиля подпиленная гибкой пилкой сухая сосна. Треск, ломающихся веток, слился с треском автоматных очередей. Выскакивающая из кузова охрана пыталась залечь на обочине и срывала проволочные растяжки и имитационных заградительных мин. Ахнули взрыв-пакеты. Полковник напряженно всматривался в клубы порохового дыма. Что там? Никто в руке взрыв-пакет не шарахнул? Никому башку прикладом не своротили? Уж сколько таких занятий провел, а все трясешься за этих балбесов. — Командир, пленный, захвачен! — услышал он позади себя веселый голос и обернулся. Щеглов с Клемешевым с гордым видом загибали ласты сердитому Мишке, демонстрируя его Маргусу. — Вот черти, когда они вы из кабины вытащить успели? — Хорошо, парни, — пролаял Ориндж. Щеглов под группу прикрытия. — Генерал Комцумир! — ухватил он Мишку за воротник шинели. — Русише швайн! — вдохновенно принялся валять дурака Мишка. «Дойч офицерен, — Дойч офицеран нигд капитулирен! И, выхватив из кармана шинели, пластмассовый Вальтер решительно представил его к своему виску. Вернее попытался приставить. В следующее мгновение он уже обезоруженный уткнулся лицом в грязный снег. А Маргус ловко, словно упаковщица на почте, орудовал парашютной стропой, связывая за спиной его руки.